глава третья. Соддат иначе ли людей от амбара в сторону леса. Бабы в количестве трех штук подняли дикий вой, смешанный с причитаниями и проклятий. Девочка лет 12 прижималась к одному из мужиков, и Степан про себя отметил, что этот мужчина без всякого сомнения ее отец. Старик молил, осеняя все вокруг крестным знаменем, и обращался скрипучим голосом только к одному человеку. «Опомнись, помнись кирилл дементьевич кровь только кровью станет но кирилл дементьевич на этот раз не стал отвечать старику а постоянно смотрел куда-то в сторону его глаза напряженно искали кого-то изучая периодические вспышки заметной тревоги сразу за последним строением находились стройные похожие как две капли воды друг на друга осины, и на них были устроены петли Заботливо и аккуратно на одного человека одна петля. Подставки, правда, было только две. Несколько солдат старались не в службу, а в дружбу. Лицо одного тощего бледного солдата могло призайти самого резникова. Трубный взгляд неприятно поразил Степана, и он отвернулся в сторону ограды из жердей, за которой стояла высокая крапива, почти неразличимая в темноте. похожей на однородную массу. Степан уже практически отвел взгляд, но в последний момент он заметил какое-то движение. Что-то серое мелькнуло на сером, и это не было собакой, не было диким животным. Это были люди. Степан похолодел, ему захотелось крикнуть. Первая мысль сообщила о возможности вражеской разведки, но он не стал кричать, не стал указывать потому что увидел ребенка лет четырех с большими глазами, что были различимы несмотря на серую массу темноты. Мгновение не успело родить вторую мысль, не успело вызвать реакцию, как возле мальчишки Степан увидел девчонку еще меньшего возраста, чумазую с такими же большими и испуганными глазенками, которые выдавали родство ребятишек. Но дальше Степанов столбениел, замер на месте, не в силах что-то понять. Появилась Соня. За той разницей, что ее волосы были короче и лишь слегка касались плеч, одетая в крестьянское платье, она не видела Степана, а если и видела, то не узнавала его. Она прижала к себе детей и почти в долю секунды за ними остался лишь шелест ночной травы. Степан же оставался на прежнем месте, когда к нему подошел Кирилл Дементьевич. "Прапорщик, вы видели девушку? Там была девушка с детьми". Схватив Степана за руку, произнес Кирилл Дементьевич. "Нет, я ничего не видел", соврал Степан. "Я не о том, прапорщик. Вы знаете, кто эта девушка? Вы видели ее лицо, прапорщик?" Возбужденно говорил Кирилл Дементьевич. "Да, это Соня". зачем-то прошептал Степан. "Вы уже где-то видели ее?» нервничая слишком заметно, спросил у Степана Кирилл Дементьевич: "Что вы там дебаты развели? Сюда давайте!" громко закричал Резников. Видел, конечно, только сейчас я мало что понимаю, ответил Степан, сойдя с места, повинуясь грозному оклику Рязникова. Её зовут не Соня, произнес Кирилл Дементьевич. Его вид пугал Степана. В возбуждённом взгляде было что-то неестественное, странное. А Резников в компании Выдаша тем временем приводили в исполнение казнь большевицкой сволочи. Один из приговоренных сопротивлялся, пытался вырваться из рук дородных и озлобленных солдат. В конце концов его ударили прикладом по голове, и к явному неудовольствию Резникова засунули в петлю бесчувственное тело, колыхнулись ветви осины. Темнота в глазах слилась с темнотой вокруг в глазах невысокого мужичка, которому было больше всего претензий у капитана Резникова. Мужичок в отличие от предыдущего не сопротивлялся. Он лишь перекрестился, грубо харкнул, смотря на ползающего на четвереньках приказчика, который никак не хотел Смириться со своей участью, а хотел, мечтал, надеялся выпасть из придавленного смертным страхом ряда обреченных на гибель. Но резников был неумолим. Выдох хлебалась из фляжки и успевал еще о чем то шутить с противным типом по фамилии Бубенцов. — "Баб, давай, а то уши закладывает от твоё", скомандовал резников. После того, как двое первых застыли в состоянии вечности, Степан отвернулся. Хотелось отойти к горящему костру или внутрь одного из домов, где уже размещались солдаты, заменив собою хозяев, для которых были приготовлены знакомые массины и заботливо припасенные резниковым веревки. Степан подумал об этом. Странным показалось Несоответствие одного с другим если Резников собирался вести бой с партизанами Терентьева то откуда эти новые толстые веревки? ответа Степан найти не мог да и снова возле него появился Кирилл Дементьевич выпрашивших сказали что девушку звали Соня да мне кажется я встречался с ней ответил Степан где скажите Не могу вспомнить, но я ее знаю. Мне кажется, я тоже. Произнес Кирилл Дементийчу пошёл к старику, который ожидал своей очереди, тихо молился, еле шевеля губами. Где маленькие дети? спросил Кирилл у старика. Нет их, они в городе, и вам их не найти, с вызовом ответил старик. Не ври мне, Филимон. Прошипел Кирилл Дементьевич, старик не ответил. Где она? Не унимался Кирилл Дементьевич. Кто? изумленно спросил старик. Сдохни, прошептал Кирилл Дементьевич. Степан с удивлением смотрел на эту странную сцену. Что вызвал такой переполох в душе этого человека? Что знает он, о чем молчит и лишь спрашивает сам? уточняет это забыв обо всем происходящем вокруг и почему он не кинулся к забору в траву если видел там детей с Соней такие мысли заполняли голову Степана Еще он мысленно поблагодарил Кирилла Дементьевича за то что он отвлёк его и Степан не видел как казнили девочку занятый размышлениями он не заметил как возле него оказался Резников. Огонек его папиросы горел красной точкой было плохо видно, зато хорошо слышно и, кажется, оставались еще трое человек приговоренных к смерти, включая приказчика. Тот начал верещать с огромной громкостью эхо звука должно было достигнуть ушей самого Терентьева или Минаева, может, обоих сразу. Поэтому выдашь, ускорь дело. применил прием успокоения прикладов. Степан, у меня к тебе дело. Этого большевика вешать не будем. Зарубите его шашками. Возьми Бубенцова и Варенникова. Резников не стал ничего больше говорить, и без того все было ясно. Степан не успел сойти с места, как перед ним предстал Бубенцов. и не дожидаясь, когда прозвучит приказ Степана, крикнул Лоренек сюда бегом Степан узнал бледного похожего на смерть Удата тонкие губы того изображали довольную ухмылку Степан видел это несмотря на всю ту же темень а глаза бледного смотрели на Степана с противным вопросом ну что сможешь господин прапорщик отступать было некуда провалиться сквозь землю невозможно но не об убийстве как таковом думал Степан, а об том, что сквозь непроглядную тьму его увидит Соня. Увидит, когда он с бешеной силой нанесет первый и последний удар по голове этого несчастного, чтобы бубенцов и вареников кромсали уже мертвое тело. Степан взял шашку. Пленный большевик успел лишь закрыть глаза, как шашка со всей возможной силой раскроила ему череп. Так нельзя, прошипел вареников. Что ты сказал? вернулся к нему Степан. Виноват ваше огород, также прошипел вареников. Его мерзкий голос объяснял Степану степень неприязни того к поступку Степана. Бубенцов для порядка еще пару раз рубанул мертвого, а вареников даже не захотел поднять шашку. Все было кончено. Горели два больших костра. Резников, несмотря на сильное опьянение, выставил посты в соответствии с порядком военного времени. После этого они с выдыхом заняли самый большой дом. К ним, не спрашивая разрешения, присоединился Кирилл Дементьевич. "А я выпрям. Спать уже охота", произнес выдыхом, обратившись к Степану, который присел у костра в компании Десятка солдат, которым не хватило места в домах хутора Осинового. «Иду», — ответил Степан. Внутри горели две керосинки, освещая помещение. Рязников был доволен, но все же к завершению дела сильно перепил. Его штормило, когда он поднимался из-за стола. Он ничего не говорил, лишь изредка вспоминал о существовании матерных слов. Когда внутри оказался Степан, Рязников все же произнес... Молодец, но торопиться в нашем деле не нужно. Божий промысел суеты не терпит, обстоятельность нужна, что в молитве, что и в общении. Правда, святой отец. Начался Степана Резников закончил Кириллом Дементьевичем. Правда, ложись уже, ответил Кирилл Дементьевич по-прежнему, думая о чем то своем. Резников не послушал совета. Кирилл Дементьевичо сразу, а после этих слов вышел на улицу. Повенцов, гостина мне позови. Весь, господин капитан. Через минуту появился солдат, лицо которого было обезображено множественными оспомными, к тому же их дополнял посиневший шрам, оставленный вражеской шашкой. На плечах вошедшего были погоны фельдфебеля. В руках же он разминал фабричную папиросу. "Востин, ты не пьющий, смотри в оба. Мораль партизанская может быть рядом. Бубенцов напьется, сейчас утром, чувствую. Есть, господин капитан, все будет в полном ажуре", низким голосом ответил Устин. "Иди", сказал везников. Из староверов надежный солдат свой до мозга костей пояснил песников. К херу этих староверов пробурчал Кирилл Дементьев. Нормально всё. Давай ещё по одной и спать, произнес Хлыдыш. Степан долго не мог уснуть. Рука чувствовал занесенную над головой большевика шашку. голова вспоминала соню с укороченной стрижкой и двумя испуганными ребятишками.